Старик, будто мушкетер шпагой, лихо отмахивался от парней тростью, а те, получая удар за ударом, взвизгивали и отступали к гаражам. Егор подумал, что вот сейчас силы у пенсионера кончатся, и тогда случится самое страшное. Мальчик даже не заметил, как из арки во двор вырулил красавец Каен. Парни грязно выругались и припустили за гаражи, А Каян медленно проехал мимо привычного места и покатил дальше. Старик, оставшись один, прерывисто вздохнул и медленно сел на землю. Егор, будто вынырнув из ватного оцепенения, побежал к нему. — Вам плохо! — крикнул он. — Вызвать скорую! В руке Егор по-прежнему судорожно сжимал мобильный телефон. Старик осторожно поднял голову «Нет. Ничего», — ответил он тихо. «Сейчас пройдет. Не надо скорую». «Давайте я вам помогу встать», — предложил Егор. Пенсионер кивнул. Егор быстро засунул мобильник в карман куртки и протянул руку. Старик ухватился за нее, закряхтел и, опершись второй рукой о землю, сел на корточки. «Погоди, погоди сейчас». — попросил он, переводя дыхание. Через несколько минут пенсионер уже стоял на ногах. — Вот! — приговаривал Егор, отряхивая серое пальто сзади. — Вот и все! Вы далеко живете? Старик усмехнулся. — Не беспокойся. — Я живу в том же доме, что и ты. Егор удивился. — Вы меня знаете? — Конечно, — кивнул старик. Ты-то еще маленький был тогда, не помнишь. А мы с твоей бабушкой, Анной Сергеевной, в Царствие ей небесное, частенько в гости друг к другу ходили. Она и тебя иногда с собой брала. Мы же из-за тебя и познакомились. Егор внимательно посмотрел на загорелое морщинистое лицо, выцветшие голубые глаза, тонкий нос, маленький шрам на левой щеке. В голове промелькнуло неясное воспоминание. Пасмурный зимний день. Бабушка Аня ведет его совсем маленького по улице. Кажется, в поликлинику. На трамвайной остановке полно народу. Под ногами неровный лед. А потом? Потом происходит что-то, отчего Егору стало тогда очень страшно и почему-то стыдно. Он вспомнил, как глотал обжигающие слезы и повторял про себя заветные слова. «Меня здесь нет! Меня здесь нет!» Как будто и в самом деле, если сказать их раз сто, можно оказаться дома, в уютной комнате, а не на улице посреди кричащих людей. А еще он вспомнил огромные от испуга бабушкины глаза и вот это загорелое лицо только на щеке был не белый шрам, а красная струйка, сползающая на подбородок. — Что же тогда случилось? — Я немножко помню, — проговорил Егор. — Вы меня от чего-то спасли, да? Старик улыбнулся. — Ну уж и спас. Просто вы с бабушкой в трамвай заходили. — Ты ножку... На ступеньку поставил, а водитель не заметил и закрыл двери. И получилось, что ножка твоя в трамвае, а сам ты на улице. Я увидел, закричал, а когда не услышали, разбил стекло. — Это у вас от осколка шрам, да? — уточнил Егор. Старик кивнул. — А как вас зовут? — Петр Васильевич, — улыбнулся пенсионер. — А тебя Егор. — Верно? — Ага. — Надо же, как встретиться пришлось, — покачал головой Петр Васильевич. Почему-то они оба, пока шли до подъезда, ни слова не сказали о том, что произошло у гаражей. С тех пор, изредка встречая пенсионера во дворе, Егор вежливо здоровался и спешил пройти мимо. Ему каждый раз становилось стыдно что он ничем не помог Петру Васильевичу, когда на того напали. А ведь старик в свое время не побоялся броситься к трамваю, разбить стекло кулаком, чтобы спасти Егора. Две недели назад Егор столкнулся с Петром Васильевичем у подъезда. — Здравствуй, сынок, — кивнул головой пенсионер и, не дожидаясь ответа, горько усмехнулся. Видишь, какие дела творятся. — Добрый день, — отозвался Егор. — А что случилось? Петр Васильевич остановился и внимательно посмотрел на Егора. — Ты помнишь, на меня хулиганы напали? Егор кивнул. Так вот они потом в травме справки взяли о побоях и в суд подали. — Чего? — Чего? Вытаращил глаза Егор. Петр Васильевич пожевал губами. Ну, теперь выходит, что я избил подростков. А да, не удивляйся. Свидетелей у меня нет, а их двое. Вот и получается, мое слово против их слов. Егор почувствовал, как щекам становится жарко. Второй раз он не струсит. У вас есть... «Свидетель!» — проговорил он хрипло. «Я все видел и могу подтвердить на суде. Я тогда...» Слова давались Егору мучительно, будто в горле застыл огромный комок и не пропускал их. «Я все видел!» — повторил он через силу. «Просто побоялся подойти». Сказав это... Егор кивнул Петру Васильевичу на прощание и бегом бросился от подъезда. Он даже не заметил стоявшую на дорожке полную женщину и чуть не сбил ее с ног. — Совсем распоясались! — выругалась она, отталкивая Егора. — Извините. — еле слышно пробормотал он и помчался дальше, не оглядываясь. Конечно, рассказывая родителям и Лёльке про эту историю, Егор многом промолчал. Например, о том, как его парализовало от страха, или о том, как стыдно было после разговора с Петром Васильевичем. Он постарался изложить события четко, но без подробностей. — В июле будет суд, — закончил Егор, и я обещал дать показания как свидетель. — Да, — протянул отец, — вот что тут скажешь. История, конечно, неприятная, но раздал слово, деваться некуда. Ничего, до июля мы точно вернемся. Егор вздохнул с облегчением. Отец его понял. Значит, все хорошо. То есть могло бы быть хорошо, если бы не письмо, полученные им позавчера по электронной почте. Из-за этого письма Егору больше всего на свете хотелось оказаться на краю света и как можно скорее.